Глава седьмая. Первая Самолет, сделав круг над зеленой тайгой, опустился на продолговатую поляну, сжатую с двух сторон лесистыми холмами. Из поселка созвучным названием Главная гавань, расположенного в Сосновом бору, бежали люди. Они размахивали руками, бросали вверх шапки, криками, приветствовали пассажиров, выходивших из самолета. Его появление всегда было в этом таежном углу большим праздником. Самолет привозил газеты, письма, кинокартины. С ним прилетали из областного центра лекторы, представители трестов и различных ведомств, новые работники на лесу, участки, разбросанные по всему верхнему течению реки Таёжной. Анастасия Фёдоровна вышла из самолета последней. Она задержалась, договариваясь с командиром экипажа о возвращении в город. Вылет намечался на утро. Этот срок вполне устраивал Настю Федоровну. Вечером она предполагала произвести медосмотр рабочих, направлявшихся на плотах в далекий рейс в Усть-Тайожный, снабдить их аптечками, популярными медицинскими брошюрами, наставлениями о мерах первой помощи, поинтересоваться работой фельдшерского пункта, а на утро вылететь домой. Правда, где-то здесь в этом районе находился Максим. Он был, вероятно, в притаежному у брата, хорошо повидать мужа Артема с Дуней, но до притаежного было далеко, и Анастасия Федона старалась об этом не думать. Когда она вышла из самолета, вокруг него собралась уже толпа. Над поляной стоял говор. Пассажиров сразу же окружили, горячо расспрашивали о жизни города. Окинув глазами людей Анастасия Федона, увидела в толпе худенького, сутулого старичка, с обвисшими украинскими усами. Это был местный фельдшер Галушко. — Демьян Романович, милый! — кинулась к нему Ансье Фёдна. Разговаривая в самолете с командиром экипажа о вылете обратно, Ансье Фёдна подумала, — Единственное, что меня может задержать, — это отсутствие Галушко. Но фельдшер был на месте, и Ансье Фёдна, увидев, обрадовалась. Желание ее как можно скорее вернуться домой имело свои причины. На днях у детей должны были начаться экзамены. Хотя дочка училась хорошо и для тревог оснований не было, Анастасия Федона все-таки беспокоилась за нее. Учебу девочка начала в Новоюксинске, где все военные годы, вплоть до приезда Максима, Анастасия Федоровна работала заведующей райздравом. Галушку знал Анастасию Федоровну не первый год. Много раз они встречались в области на совещании работников здравоохранения. Кроме того, в годы войны Галушка изредка навещала Анастасия в Новоёксенске, зная, что запасливая и заведующая райздрава может судить его кое-какими дефицитными лекарствами и материалами. Хотя главная гавань входила в другой район, Анастасия Фёдна помогала старику всем, чем могла. Из приказов по облздравотделу Галушка уже знал, что доктор Анастасия Фёдна Соколовская Строгова назначена инспектором лечебного сектора. Поэтому, увидев Ансию Федну, старый фельдшер не удивился ее появлению и радостно пошел навстречу. На всю огромную таежную округу Галушка был единственный медик, и, как всякий специалист, преданный своему делу, мучительно тосковал по разговорам на свои специальные темы. «Как хорошо, что она прилетела!» Теперь я все свои вопросы и сомнения перед ней выложу, подумал Галушка, приближаясь к Ансие Федоне. Милый, Демьян Романович, торопливо заговорила Анасти Федонна. вы все такой же, ни капельки не постарели, даже стали свежее, ведь не видались мы целых два года. Анасти Федонна крепко жала жилистую сухую руку Фельдша, задерживая ее в своей руке. Родная, Анстие Федонна, бесконечно рад видеть вас! — воскликнул Демьян Романович, снизу вверх заглядывая ей в лицо. — А вы еще больше расцвели и похорошели, и лет вам ваших никак не дать. Но прежде всего поздравляю с возвращением мужа. Они направились к поселку. Когда аэродром и самолет скрылись за лесом, выяснилось, что улететь утром Ассиев не сможет. Три дня тому назад с Верховья и Таежной начался молевой сплав. Люди уже вышли в рейс. — Как же это могло так случиться, Демьян Романович? В такой долгий путь рабочие ушли без медикаментов и медицинского осмотра? — Обеспокойно, — сказала Анстия Федоровна. Осмотр был, — несколько обиженно ответил Галушка. — Я не зря получаю тут государственные деньги, а вот лекарствами снабдить людей я не смог. Задерживать отправку рабочих за лекарства тоже не вправе. Люди вышли в плавание на пять дней раньше срока. У вас там, в области, не понимают, что, ли, что люди сами вносят в жизнь серьезные поправки. Ах, Демьян Романович, как вам только не стыдно говорить такие слова. У вас там в области. Да я в области работаю, к вам известно, без гну недели, рассмеялась Ансия Федна. Вот потому-то я и говорю вам об этом. Вы свежий человек. И вам легче учесть требования низов, с улыбкой сказал Галушка и вздохнув, добавил. Будем верить, Анастасия Федоровна, в счастье людей, которые ушли в долгий путь. Это крепкие, отборные люди, выросшие в лесу и на воде, и доминует их горько учись болящих. О нет, Демьян Романович, в счастье на я не верю. Это самая непрочная счастье. Давайте думать, как и где перехватить нам сплавщиков и сделать все, что мы не сделали здесь. Галушка посмотрел на Анастасию Федоровна с изумлением. Он многое слышал о ее настойчивости, но никак не предполагал, что Анастасия Федоровна не отступит и в этом случае. Вместо того, чтобы идти к маленькому аккуратному домику медпункта, она направилась в сплавную контору. Галушка последовал за ней. Спустя час они вновь показались на улице поселка, шли они быстрее прежнего и разговаривали озабоченно. Возле домика медпункта Галушка покинула Анастасию Федоровну. Та еще более торопливо направилась к почте. Тут она просила у кассира бланк для телеграммы и поспешно, как давно обдуманная, написала «Высокоярск, областной научно-исследовательский институт Марине Строговой». Неожиданно командировка затягивается. Отправилась в тайгу. «Прошу последить экзамены Оли, не забыть Сережу. Целую, Настя».